И я не стала ждать, пока проснётся несчастный Чарльз или зажжётся свет. Я распахнула дверь и помчалась так быстро, как только могла вдоль по коридору, вниз по лестнице, и через коридор с третьего этажа и дальше вниз. Не обращая внимания на скрипящие ступеньки. Я сама не знала, куда я несусь, но у меня было странное чувство дежавю. Разве мне уже не пришлось пережить подобное? На втором этаже я врезалась в чью-то фигуру, которая после первых секунд страха оказалась моим дедушкой. Он без слов схватил меня и потащил в библиотеку. «Что за шум ты устроила?» – прошептал он, закрыв дверь. «И почему ты так опоздала? Я чуть было себе ноги не отстоял перед картиной про прадедушки Гуга и уже подумал, что не случилось ли что с тобой». «И это тоже. Благодаря тетушке Меди я приземлилась прямо в шкафу у тети Гленды», – запыхавшись, произнесла я. «И я боюсь, что она меня видела. Возможно, что в эту минуту она уже звонит в полицию». Внешний вид Лукаса снова был маленьким шоком. Он снова выглядел как дедушка, которого я знала с раннего детства, и я едва могла увидеть в нём того молодого Лукаса с непомаженной причёской. И хоть это и было глупо, но у меня из-за этого появились слёзы. Дедушка их не заметил, он прислушивался у двери. Подождите здесь, я схожу посмотрю. Он быстро развернулся ко мне и улыбнулся. Там впереди на столе сэндвичи. Так, на всякий случай. «А если вдруг кто-нибудь войдет?» «Я твоя кузина-газель», — закончила я. «Лучше всего спрячься там, позади, под письменным столом». Но этого не понадобилось. Спустя некоторое время Лукас уже вернулся. Я использовала время, чтобы прийти в себя, проглотить один сэндвич и подсчитать, сколько времени мне осталось до прыжка назад». Не беспокойся, сказал он. Она как раз упрекает Чарльза, что он ответственен за кошмары, которые мучат её со дня свадьбы. Он покачал головой. И никто бы не поверил, что единственный наследник династии, основавшей целую сеть отелей, позволяет такое вытворять с собой. Ах, всё равно. Забудем Глендо, он улыбнулся. Дай-ка посмотреть на тебя, внучка. Точно такая же, как и в моих воспоминаниях, только немного симпатичнее. А что случилось с твоей пижамой? Ты выглядишь как трубачист. Я махнула рукой. Это было не так легко добраться сюда. В 2011 году я не могу так просто таскать хронограф через весь дом, потому что у Шарлоты появились подозрения, и она следит за всем как рысь.